Эпилог. Понадобилось больше двух месяцев, чтобы нейтрализовать угрозу. Гости из другой вселенной успели проникнуть так далеко, что нам и не снилось. На многих планетах они умудрились пролезть на руководящие должности. Даже маджестики оказались под их патронатом. Те самые. Безобидные фанаты натуральности спонсировались тайным сообществом вселенцев. И ради чего? а чтобы отвлечь внимание от их собственных тёмных делишек. Впрочем, Дерангам под предводительством Аскольда удалось задушить масштабный захват в самом зародыше. Они нашли тайные списки с целями по трём изобитаемых галактик. Эй Теракт на Граукане стал первой ласточкой. Я же всё это время обживалась на Гермесе. Как говорится, на принца надейся, но и сама не плашей. Мне не хотелось оставаться бессловесным придатком громкому титулу мужа, а потому я заявила, что хочу получить причитающееся мне наследство и открыть спа-салон. Да, самый обычный, каких в далеком 21 веке на всех углах пруд-пруди. Пора напомнить местным дамам, как много они потеряли, отказавшись от простых женских радостей. Генной инженерии и пластика. Это, конечно, хорошо, но что может быть лучше расслабляющего массажа живыми камнями стаккары, ароматного обертывания мранскими водорослями или маски на все тело из грауканских какао-бобов? Я ожидала, что меня начнут отговаривать, мол, нерентабельно, смысла нет, но неожиданно мать Рейна меня поддержала. И что еще удивительнее, Гейл Нурранг заявил, что салон должен быть не только для женщин. Мол, от хорошего массажа ни один лэр не откажется. Был еще неприятный момент с бывшим женихом. Суд запретил Маркусу приближаться ко мне ближе, чем на 200 метров. Несколько раз он пытался подловить меня в разных местах, пока Рейн указом командора станции не депортировал его без права на повторный въезд. Позже мы узнали, что он вернулся на Гроукан, где занял пост в каком-то министерстве. В общем, наша жизнь потихоньку налаживалась, и казалось, мне пора вздохнуть с облегчением. Только тайна, которую я хранила от Рейна, не давала покоя. Она изгрызла мне душу, вымотала все нервы. Я стала подозрительной и раздраженной. Я лгала мужу и сама себя ненавидела за эту ложь. Я понимала, что должна все рассказать. Понимала и не могла. Страх был сильнее. Впоследствии этот страх показался мне детским, бессмысленным. Сама придумала, сама поверила. Но тогда он был сильнее здравого смысла. Только месяц спустя я поняла, что больше молчать нельзя. В тот день, когда портативный анализатор показал в моей крови присутствие хорионического гонадотропина. Сначала этот сложный термин мне ничего не сказал. Но потом... Потом меня осенило. Господи, я беременна. Беременна! От нахлынувших эмоций у меня едва сердце не встало. Тияна. Голос мужа заставил вздрогнуть. Чёртов анализатор едва не выпал из моих рук. Я повернулась к Рейну и выдохнула одними губами. Точно в прорубь нырнула. Рейн, нам нужно поговорить. «Да, только так. Сначала я скажу ему правду, потом о ребёнке. Если он, конечно, захочет слушать после того, как узнает, что я тоже вселенка, захватчица. Но иначе никак. Слушаю тебя. Мой Деранг, как всегда, был сдержанным и немногословным. Впрочем, моих эмоций хватало на нас двоих. Я мял в руках пластмассовый анализатор, смотрел на Рейна, и всё не могла начать. Как сказать о том, что скрывала столько времени? Как признаться в том, что ты врала самому близкому человеку? Что заняла чужое место и все это время жила чужой жизнью? Нет, такое не говорят. Такое скрывают до смерти. Но я не могла. Я поняла, что если сейчас не скажу, то потом будет поздно. И я рискнула. Это кое-что обо мне, что ты должен знать. Его черная бровь выжидающе приподнялась. Я заглотнула комок. Нужно было давно рассказать. Но я, в общем... Он молчал и просто смотрел. Смотрел так, что по моей коже побежали мурашки. Не одна и не две, а целый табун. Я вселенка. Ну вот, сказала. И будто гора свалилась с плеч. Теперь будь что будет. Если он действительно любит меня, если я нужна ему, он поймет и простит. Боясь встретиться с ним взглядом, я опустила глаза. После секундной заминки Рейн произнес. «Это все, что я должен знать». И, как всегда, по его голосу невозможно догадаться о чувствах. «Ну, почти. Еще у нас будет ребенок». Мои щеки залились румянцем. От смятения или тревоги я не знала. Рейн шагнул ко мне, обхватил руками за талию, прижал к себе. И я почувствовала его дыхание у себя на затылке. Глупая. Он поцеловал меня в шею. А я-то всю голову ломал. Почему ты так странно себя ведешь? Переживал. Что за червь тебя гложет? А вот оно что. Я разревелась у него на плече. Рейн подхватил меня на руки, отнес в нашу спальню и долго, обстоятельно и доходчиво утешал. А потом... Когда я успокоилась, щелкнул по носу и сухо сказал. «Думаешь, я не понял». Как оказалось, Деранги чувствует вселенцев по эмоциональному оттиску. И я с первой встречи знал, что с тобой что-то не так. Ты не похожа на наших женщин. И этим привлекла мой интерес. Еще там, на Гермесе, когда лежала в медбоксе, беспомощная и беззащитная. «Значит, ты все-таки «Приходил?» – ахнула я. «Конечно. С первого дня, как тебя вытащили из покореженной букашки и доставили в медбокс, я знал, что ты моя пара. Ты именно та, кто мне нужен. Так, кого я люблю». А еще неделю спустя пришла весточка от Демиана. Он отправился в отдаленную галактику в составе полувоенной исследовательской экспедиции. И перед тем, как пропасть на долгие годы, пожелал нам с Рейном семейного счастья. Я очень переживала застариться после того, что между нами случилось. Мне казалось, что расстались мы как-то неправильно. Нет, я понимала, чем он руководствовался в тот момент. Но мне очень хотелось, чтобы он тоже обрел свое счастье. Надеюсь, что все так и будет. Пусть Вселенная пошлет ему женщину, Которую он заслужил